Глава четырнадцатая. Милада. Почему я только сегодня узнал, что ты в больнице? Звучит строго на мое приветствие. Ванька такой Ванька. Я вообще его беспокоить не хотела и Глеба просила помолчать. Мой возмущенный взгляд Тихомиров поймал, но никак не отреагировал. Он ведь всегда знает, как будет лучше. Зачем бы я тебе говорила, Вань? Тем более ты уже знаешь, что я отделалась легким испугом. Стараюсь дать почувствовать в голосе улыбку. Зачем его зря было беспокоить? Это ты называешь легким испугом? п е р е ч и с л я я все мои боли. я ч к Надо было сказать, милада. Я могу прилететь и побыть твоей сиделкой. Предложение греет и одновременно пугает. Конечно, я соскучилась по Ваньке. Все самые теплые воспоминания из той жизни связаны с ним. Недостаточно мне видеть его в экране телефона. Я бы как раньше п р и ж а л а с ь к нему, свернувшись калачиком, и проболтала с ним всю ночь. Но это, к сожалению, невозможно. Я не хочу, чтобы Глеб узнала в а р е В этом вопросе у меня нет гарантии, что Ваня не будет настаивать на признании. У меня уже есть одна. Не пытаясь даже скрыть недовольство, Глеб сидит на своем диване и не сводит с меня взгляда. Он всегда собран, словно находится в офисе, а не в палате. Ни на минуту не расслабляется. Каждое утро ему подвозят чистую одежду. После душа чистая рубашка, костюм. В коридоре что-то происходит, то п о т ног, крики. Я отвлекаюсь от разговора, а Тихомиров спешит выяснить, что случилось. Судя по твоему тону, ты не очень рада присутствия Глеба рядом с собой. ф о н о м звучит в голове. А я дожидаюсь, когда вернется Глеб. Он недолго разговаривает с охраной, возвращается и сообщает: целую семью после аварии привезли. Невозможно оставаться р а в н о д у ш н о й к чужому горю. Мысленно обращаюсь к Богу, чтобы все выжили и поправились. Мелада, ты еще здесь? – спрашивает Ванька. Да, да, здесь. Вспоминаю быстро, о чем мы говорили. Совсем не рада, Вань. Мне прилететь? Из голоса пропадает серьезность. Зачем, Вань? Через пару дней меня выпишут, буду д о лечиться в а дома. Ты стала слишком самостоятельной. Совсем забыла, что у тебя есть старший брат. Ворчит по-доброму, в голосе слышится улыбка. Помнит. Глеб, вернувшись на свой диван, продолжает наблюдать. Я старательно не смотрю в его сторону, но стоит встретиться взглядами, улавливаю в глазах боль. И это задевает, раздирает душу на ошметки. Это ему больно. Ему. Мы еще немного общаемся с Ванькой. В конце он заверяет, что прилетит к нам в гости после Нового года. И опять в груди эта двойственность чувств: радость и страх. Ты зря все это затеял, Глеб. Как только прощаюсь с Ванькой и откладываю в сторону телефон, не нужно пытаться меня вернуть. Я не хочу быть с тобой. Понимаю, что этот разговор очередное хождение по кругу. Мы только делаем друг другу больно, но так больше продолжаться не может. Пришло время высказать все. что кипит внутри. Все, что тогда я ему не сказала. Глеб молчит, складывает на коленях руки в замок и смотрит холодно. Его жесты говорят, что он не согласен со мной и не уступит. Я у д о б н е е устраиваюсь на кровати, подтягиваюсь к спинке кровати. Я не смогу простить измену, Глеб. Мой голос звучит спокойно, но внутри я захлебываюсь кровью и болью. ты растоптал мои чувства, унизил при своей любовнице, лучше бы убил. Останавливаю себя, потому что голос начинает дрожать. Я не хочу показывать, что мне больно до сих пор. Нельзя забыть единственного мужчину, которого безумно любила. В том номере я признавалась тебе в любви. Взяв эмоции под контроль, продолжаю выговаривать уже спокойно. Хотя до сих пор обидно за ту влюбленную до сумасшествия восемнадцатилетнюю девочку, которая верила каждому его признанию, обидно за ту девочку, которая до сих пор помнит каждую ночь с ним. Это наш номер. Сюда я приводил только тебя. Ты сам это говорил, Глеб. Получается, врал. Продолжаю выговаривать, пока он молчит и слушает. Ты разбил коллекцию моих прекрасных воспоминаний, когда привел туда Алёну. Эта ночь слишком ярко отложилась в моих воспоминаниях. Они до сих пор, словно живые. Между нами ничего не было, сухо произносит он, не думая оправдываться. Но мои слова задевают его за живое. Глеб напряжен, на виске дергается венка. Только потому, что я появилась так не вовремя.